Глава восьмая. Эристан не спал. Он не мог уснуть, закрыв тело сестры в холодной древней темной гробнице, потому сидел на ветке одного из больших светлых деревьев и смотрел в небо, вспоминая сумеречных эльфов и их лидера, владыку Экайлона, который давно перестал походить на эльфа. У него была серая кожа, грубая и холодная, бутон когда-то умер и воскрес, смеясь над законами этого мира. У него были черные когти, длинные белые рога цвета обглоданной кости, возвышающиеся над его длинными волосами такого же зловещего тона. Глаза у него были такие темные, что можно было решить, что они почернели, и только магия вспыхивала в их глубине ледяной синевой, пробуждая тени. «Смотри, ты — наследник моей силы и моей власти. Ты должен знать, как починить саму тьму», — говорил мужчина маленькому Эристону когда-то давно, и неспешно, властным жестом поднимал руку, оживляя тени деревьев в ночных сумерках. Он превращал их на глазах у маленького мальчика в настоящих солдат, способных убивать. «Наш лес свят», — говорил ему шаман, гладя по голове. «Тени не найдут тебя здесь», — обещал он тогда. «Ну да, не найдут», — шептал теперь горько Эристон и всматривался в темноту леса, крепче сжимая кинжал, что убил его сестру. Он знал, что может видеть пробужденные тени. Он видел их когда-то лучше, чем сестра, но не мог не думать о них. Не мог не вслушиваться в ночь, не мог перестать скалиться, злиться и в то же время бояться появления чего-то столь ужасного, что он и вспоминать не хотел. — Тени никогда не тронут моих детей, да и сама тьма будет беречь вас, — говорил Эристон и его сестре их отец. Говорил и смеялся, от его смеха тени вздрагивали, и у Эристона замирало сердце. Он почти не дышал. Смотрел в темные глаза отца и сглатывал, не желая быть наследником подобного безумия. Он не видел, как зловеще в тот день улыбалась его маленькая сестра. Они с сестрой были близнецами. Они родились в один день и один час. Он был старше ее лишь на пару мгновений и не понимал, чем опасна его милая Элира, хорошо скрывающая свое истинное лицо. «Истинный сумеречник приходит в этот мир в тени надменных первенцев», — говорила она, отодвигая плиту собственного надгробия, чтобы восстать уже совсем другой. Тени древних эльфийских подземелий дрожали от ее голоса и льнули к ее серым рукам с длинными черными когтями. «А ты быстро вернулась», — сказал ей отец, что ждал ее здесь с самого заката. «Я же обещала справиться до первого рассвета», — уверенно ответила Элира, принимая от теней новое черное одеяние. Она покрывала им плечи, прятала белую тунику с изящной вышивкой и смеялась, отбрасывая в сторону волосы того же тона, что у отца. Из ее волос выглядывали маленькие, чуть извитые рожки. Она знала, что они еще вырастут, но гордилась тем, что они заметны с первого же дня. — Прекрасно, как ядовитая змея! — с гордостью и нежностью говорил ей отец, подавая ей руку, и улыбался. — Я ошибался, думая, что мой наследник — Эристон, — признавался он. — Мой истинный наследник — все же ты. — Мы родились в один день. Нетрудно ошибиться, — с усмешкой отвечала Элира кривя темные, словно намазанные углем губы. «Но Эристон еще сыграет свою роль, прежде чем умереть или стать одним из нас», отвечала ему новообращенная во тьму эльфийка. Смеялась, едва уловимая, и все же спрашивала. «Как думаешь, он годен на что-то большее?» «Посмотрим. Дай своему брату шанс. Он труслив, но не безнадежен». — Да и тьма его любит, а она не любит чужаков, только своих, таких, как мы с тобой, — отвечал ей владыка и тянул за собой во тьму, такую густую, что могла унести их отсюда прочь от святого леса эльфов, переполненного для них двоих нестерпимой вонью. Эристон же, сидя на дереве у самой гробницы, ничего не замечал. Он не видел, как шатнулись тени за его спиной и отступили прочь если бы кто-то сказал ему, что сестра его сама вогнала нож в горячее сердце, только бы переродиться, он не поверил бы. Он знал свою сестру совсем другой. Нежной, внешне невинной, робкой и порою беспомощной. Он любил ее. Но настоящую Элиру он никогда не знал. Потому не спал до самого рассвета, сжимая рукоять кинжала, что оборвала ее жизнь. Он крепко держал его, не зная, что тьма тонкой струйкой яда стекая по кинжалу окутывает всю его душу и при этом растворяется в ней по капле приглушая свет измученный к рассвету он с болью смотрел на солнце и бледный уставший злой но далекий от сумерек в сердце отдавал проклятый кинжал шаману не понимая что вся его тьма осталась с ним и пустой металл ничего уже не значит шаман что то чувствовал Но разобрать этот зловещий холод не мог, потому молчал, отпуская юношу. Тот шел дальше, брал тренировочные мечи и приходил к принцессе Ювэй, что тоже едва ли спала этой ночью. «Вы обещали научить меня драться», — сказал он ей с порога. «Но разве не надо?» — перебил ее Эристон по тону, понимая, что сейчас она начнет говорить о неуместности или того хуже сожалеть о том, в чем сам не мог разобраться. «Мне это нужно сейчас больше, чем когда-либо», — говорил он прямо. «Где-то здесь бродит сумеречная эльфа во главе с моим отцом, которому я обязан бросить вызов. Иной жизни я себе не прощу». Эти слова для него были клятвой, а молчаливый Агимон это понимал, но только хмурился. Видя, как странно эти двое смотрят друг другу в глаза, внимательно и как-то увлеченно. Они его не замечали ни в комнате, ни в саду во время спарринга, и потому нетерпимо хотелось позвать принца. Гэримонт вдали от них, словно откликаясь на чужую мысль, замечал, как тускнеет метка на его руке, как угасает черная звезда. И в сердце у него тихо нарастала тоска, но ничего не говорил, прощаясь с братьями в Изайске. «Возьмите с собой нару, так надо», — говорил он Самрату прямо, найдя девушку в городе. Он забирал у нее лошадь, меняя облик. Старик внезапно становился рыцарем. Герримонт превратил свой посох в длинный меч, спрятал за спину в несуществующие ножны и оседлал лошадь. Для тех, кто видел иллюзию, это был красивый прыжок, прикрытый развивающимся плащом. Но Эмир видел правду, замечал магию, свободный полет и бледные руки брата, нервно сжимающие по воде. Он сидел в седле впервые, но его силы хватало, чтобы глаза у лошади вспыхивали зеленью, делая ее послушной марионеткой. Что-то заставляло Герриманда спешить, а на краю сознания мерцал голубой кристалл, раскачивающийся, словно маятник, из стороны в сторону. Он почему-то знал, что когда он остановится, будет поздно, и дорога Кейрена, оставленная ему, станет недоступной. Он торопился, потому зеленые искры мерцали на карте в кабинете короля, но пьяный и счастливый Аркар не смотрел на нее, веря, что все уже решено.